за беспорядок, воцарившийся в приёмной. Дашке было стыдно. Вот сейчас Анна увидит фронт работ, передумает и отклоняется. А Дашке придётся вернуться и продолжить собеседование. Женщина, которая была до вас, ушла пару месяцев тому. И вот... Дашка развела руками. Я думала, что сама справлюсь, но как-то оно не моё. «Вам здесь не нравится?» Анна присев, подняла карандаш. «Точно!» «Есть что-то еще, о чем мне нужно знать?» Она смотрела и на Дашку, и на Адама, который привычно держался в тени. «И вот надо же было ему рот раскрыть!» «По решению суда я не являюсь дееспособной личностью. Дарья — мой опекун и, следовательно, владелец данного предприятия». «Вот как он умудряется говорить такое светским тоном?» «Он не сумасшедший!» — поспешно сказала Дашка. «Просто неприятная ситуация в прошлом с непредсказуемыми последствиями. Адам кивнул. «И... насколько серьезная ситуация!» «Вот точно, уйдет! Мало того, что местечко стремноватое, так еще и непосредственный начальник — псих!» «Средовало предупреждать, гражданин-работодатель. Грядишь, и собеседование прошло бы быстрее». «Синдром Аспергера» — выдохнула Дашка, грядя в глаза Анне, и загадала. «Если там моргнёт, значит, не судьба». Анна смотрела прямо, ждала разъяснений, а не дождавшись, мягко пояснила. «Мне не доводилось сталкиваться прежде». «Я не склонен к проявлению агрессии», — заговорил Адам, щёлкая суставами пальцев. «Мой интеллектуальный уровень значительно превышает среднестатистический, но вместе с тем эмоциональное развитие отстаёт от нормы, что вызывает некоторые сложности при личностных контактах». Анна Россея кивнула. Я негативно отношусь ко вторжению в мое личное пространство. Я не выношу прикосновений, если человек, который меня касается, не относится к категории близких. «Спасибо, Адам, за доверие», — подумала Дашка. «Я не способен адекватно интерпретировать намеки». Анна молчала. Она перевела взгляд с Адама на Дашку и снова на Адама, будто пытаясь сообразить, сколько правды было в сказанном. И Дашка поспешно пришла на помощь. «Еще он не способен лгать». «Так хорошо. Но могу я все-таки узнать, что конкретно будет входить в мои обязанности?» «Да, запросто». Выбравшись за ворота комплекса, Анна достала телефон. Она очень боялась, что зарядки не хватит. В последнее время батарея садилась за пару часов, но ей повезло. Набрав номер, она прижала трубку к уху, когда же ответили, сказала «Привет, я скоро буду, через полчасика где-то. У меня хорошие новости». Она оглянулась на забор, за которым начиналось снежное поле с черными корьями фонарей. «Я работу нашла». «Хорошо», — сухо ответил Геннадий. Дорога домой заняла куда больше, чем полчаса. Автобус пришел с опозданием. В промерзшем салоне на окнах лежал иней, и она очень боялась пропустить свою остановку. И потому на каждой выпрыгивала и тут же запрыгивала обратно. Пассажиры косились на нее, видимо, считая странной. Кое-кто открыто улыбался, а парочка старух в одинаковых красных платках качали головами синхронно и с выражением одинакового неодобрения. Но это ничего. Главное, Анна, работу нашла. Странные они, конечно, и Дарья Федоровна в лимонно-желтом свитере и узких лазоревых штанишках, совершенно ужасных по крою и цвету. И Адам строгий и отстранённый, пугающий даже. Будь у Анны выбор, она ни за что не согласилась бы работать в таком месте. Выбора не было. Автобус замер в очередной раз, и судорожно дёрнувшись, дверцы распахнулись. Анна выскочила, огляделась, замечая знакомую трубу старого фонаря, естественно, он не работал, и ларёк коробку. У ларька остановилась, разглядывая содержимое витрины. Геннадий ни о чем не просил, но она все же сунула мятую копию в окошко, сказав, «По очком Альбора, пожалуйста». К дому шла, отсчитывая шаги. На десятом — ямена в асфальте и раскрушенные камни вокруг. На двадцать втором — густая тень от соседнего дома. И кажется, что нырнув в черноту, ты в ней раз и навсегда растворишься». Криплый стон гитарных струн и голоса, звон бутылок, свист, на который лучше не обращать внимания. Железная дверь подъезда и лампочка для разнообразия работающая. Лифт скрижетал, вытягивая старую кабину на девятый этаж и достигнув крыши. Он долго стоял, гадая, застревать ему или всё же выпустить жертву. Анне сегодня везло. Почти везло. Ключ повернулся в замке, и квартира встретила чужими запахами. «Это я!» — сказала Анна с порога, и голос прозвучал робко. «Я вернулась!» — Геннадий не ответил. Дверь в его комнату была заперта, но свет из-под нее пробивался. Желтая полоска на желтом линолеуме. «А я сигарет принесла. И, представляешь, меня взяли! На испытательный срок, но взяли же!» Анна проглотила горький запах чужих духов, повесила на вешалку, стянула сапоги, и босыми ногами наступила на лужицу талого снега. Значит, она приходила не так давно и оставалась недолго. Опять разговаривали, и Геннадий, наверное, зрится, что из-за Анны эти разговоры не совсем такие, какими должны быть. «Гена?» Анна постучала в дверь и, не дожидаясь, ответа приоткрыла. «Гена, я очень постараюсь там задержаться. Хорошее место. И начальник тоже. Хороший!» Геннадий сидел, уставившись в монитор. По экрану прыгали монстры и, встречаясь с пулей, разретались в клочья. Выключенные колонки запирали предсмертные вопли и звуки выстрелов. А кровь задерживалась на стеклянной плёнке монитора. Там не настоящая жизнь. Послушай, она решилась коснуться плеча. Если я останусь, то. Я подал документы, огрызнулся Геннадий, подставляясь под чьи-то клыки. Анимированный герой умер быстро. Игра закончилась. Жизнь тоже. Но мы же договаривались. Мы договаривались, что я дам тебе время. Я дал. И давал раз за разом. Но это не может продолжаться вечно. Анька, ты сама понимаешь. Она не понимала. Она поехала за ним по первому слову. И не было в ее поступке никакого подвига. Но просто желание быть рядом. Оказалось же, что желание это вредное. И что у Геннадия совсем другие планы на жизнь. Анье же надлежит смириться и принять свою участь. «Я не дам развода». Она постаралась перенять его тон. «Твое согласие не требуется». «Значит, та другая, которая приходит в дом Анны и оставляет после себя запах духовой лужи на линолеуме, нашла сговорчивого судью». «Ген, а как же я? Что мне делать?» Против воли Анна сорвалась на крик. «Возвращайся домой». И пополни когорту брошенных жен. Научись курить и врать, будто ушла сама. Придумай сказку о любви, чтоб не хуже, чем у других. Примерь трагический финал и бутылка за бутылкой сближайся с ним, пока и вправду не поверишь, что всё было именно так. «Нет», — сказала Анна. «Лиля нашла квартиру. Завтра мы переезжаем. Это оплачено до конца недели». У него жестокое лицо, незнакомое, эти жесткие складки вокруг рта, рельефные морщины на лбу, сухие щеки и плоский подбородок, будто вычерченный с помощью линейки, массивная шея, врастающая в камень плеч. Геннадий упрям. «Геночка, пожалуйста, мне нужна эта работа!» «А мне нужна Лиля!» На кухне Анна курила. Она забралась на широкий подоконник, приоткрыла форточку и смотрела, как дым выходит в щель. Иногда с другой стороны залетали снежинки, садились на руки и таяли. И она удивлялась тому, что ей не холодно. Чувства замёрзли. Табак утратил вкус, а жизнь — смысл. Но по инерции Анна продолжала дышать. Из-за тонкой стенки раздавался голос мужа, мягкий, воркующий. Я напротив воли вслушивалась в это воркование, пытаясь вычренить отдельные слова. Краем глаза она уловила собственное отражение в затянутом сетью мороза стекре и подмигнула ему. Впереди расстилалась бесконечность на двоих, на Анну и ее отражение – Разделительной полосой прорегало стекло и белые цилиндры сигарет. Линию же горизонта стерла ночь. Но завтра наступит утро. Или не завтра, но когда-нибудь тьма не может дриться вечно. Дома было пусто. Дашка поняла это еще до того как открыла дверь. и огорчилась ей больше не нравилась пустота. Эй на всякий случай крикнула дашка из коридора. Ты тут? Пахло борщом и котлетами в животе тотчас заурчала и дашка сглотнув с руну повторила вопрос: если здесь, то отзовись и удивилась услышав: здесь дело есть. «Я не хочу, дело есть!» Дашка торопливо стянула сапоги и пошевелила закоченевшими пальцами. «Я хочу есть борщ и котлеты, и в принципе хочу есть!» Нехорошее чувство появилось вместе с голодом. Почему Вась-Вася дома, когда Дашкино чутье утверждает, что его дома нету? И почему он на шутку не отозвался? И почему в темноте сидит? «Руки мой!» Верил он, щёлкнув выключателем, и сам зажмурился от резкого света. Дашка же отправилась в ванную комнату, открыла краны и, сунув руки под струю тёплой воды, уставилась в зеркало. Зеркало подтвердило опасения. «Вась-Вася, собирается сказать что-то очень неприятное». Дашка догадывалась, что именно. «Поскольку это рано или поздно говорили все». «И вообще, чего ждать от романа сроком в месяц? Это даже не роман. Так, рассказик на двоих, одному из которых надоело рассказывать. А Дашке не впервой слушать, улыбаться и оставаться друзьями. Дашка умеет дружить». «Ты скоро?» Вась-Вася заглянул в ванную и, дернув с крючка полотенце, подал Дашке. «И чего вид похоронный? Адам зачудил?» «Нет, не было». «И кого собеседовали?» Улыбается, но как-то вымучено. Надо ужинать на полный желудок и расставаться легче. Стол был накрыт, желтые глазированные тарелки и алый, как знамя партии, борщ, белые айсберги сметаны и зеленые нити укропа, хлеб и тончайшие ломтики сала — которая Васьвася ссорит собственноручно и утверждает, что процесс этот искусство, сродни приготовлению вина. Дашь, тут дело такое. Васьвася уставился в тарелку. Тебе это вряд ли понравится, но мне нужна твоя помощь. Очень нужна. В чем? Дашкин голос таки дрогнул. Девушку убили и... Чёрт! Я многое видел, но от такого наизнанку вывернуло. Он встал из-за стола и отвернулся. Её сначала все некраски искупали, а потом содрали кожу. С Живой. «Тебе тынин нужен?» Они не нашли следов. Говорят, чисто всё. И зацепок никаких. Вообще ничего. «А твой тынин...» «Не мой». «Не твой», — согласился Вась-Вася. «Но он с мертвецами ладит, и если кто сумеет достучаться до неё, то он». Дашка поднялась, подошла и, обняв Вась-Васю, положила голову на плечо. «Ты вправду в это веришь?» «После того, что я сегодня видел Дашунь, я во что угодно поверить готов. А самое страшное, чую, будут ещё эпизоды». А я не хочу еще раз выезжать на такой вызов. У меня тоже нервы есть. Есть, согласилась Дашка, проводя пальцами по бритому затылку. И еще мозги. Ты ведь понимаешь, что привлекать Тынина незаконно. В официальном порядке. Родители? Вась-Вася кивнул и сказал. Да, Шунь, я понимаю, почему ты не хочешь втягивать Тынина. «Там папка. Посмотри фотографии, пожалуйста. Ты сама всё поймёшь». Она открыла папку и замерла, пытаясь понять, что видит перед собой. Синий силуэт, красный силуэт. И оба не могут быть человеком. Правильно, потому что оба — части человека, запечатлённые в пикселях цифровой памяти. Снимали хорошо, дотошно. Видны и застывшей краски, и бурые пятна свернувшейся крови, и рыжая ржавчина на крышке мусорного бака, попавшего в кадр. «Тело отдадут родителям, и...» «И даже если я буду против, ты всё равно отправишь их к Тынину, верно?» Дашка сложила снимки в файл, а файл упрятала в папку. Сердце стучало... «Вась-Вася не собирается уходить и переводиться в разряд друзей. Вась-Вася нужен Адам». И Дашка не знает, какой из двух вариантов ей более отвратителен. «Наверное, тот, в котором на свободе остался психопат, сотворивший подобное с девушкой». «Снимки тоже отдай», — посоветовала она и предложила. «А хочешь, я сама отвезу, завтра с утра». «Можем и сейчас. Он поздно ложится. Псих ненормальный. Завтра, сказал Васьвася, отбирая папку. Я еще кое-что уточнить хочу. Дашка кивнула. Почему-то у нее снова появилось странное ощущение, как будто Васьвасе в квартире нет. Он стоял перед ней в своей любимой футболке с выцветшей эмблемой и растянутой горловиной. Он смотрел на Дашку. Но как будто сквозь неё. И не понять было, что творится в этой стриженной голове. Подобное пугало. Лиска пряталась в комнате. Она оставила дверь приоткрытой, и присев на пуфик, замерла со щёткой в руке. Если папик войдёт... Лизка сделает вид, будто расчесывает волосы. Папик не вошел. Он заорал во всю глотку. «Лиза!» Илиска встрепенулась, выронила щетку, но поднимать не стала. Она бросилась на крик «Бегом!». Папик сидел в гостиной. Он развалился в кресле, раздвинув колени. И полыхалата разъехались, выставив белое рыхлое брюхо. «Где тебя носит?» Рявкнул он, разглядывая лиску. «Причесывалась!» Выдала она заготовленную ложь. «Дура!» Она кивнула. Спорить с папиком бесполезно. «Коктейльчика забацай!» Папик поскрёб живот. «Быстренько, быстренько!» На кухню, слава богу, не попёрся, предоставив лиске несколько секунд свободы. Она вытащила фрукты, придирчиво отобрала пару персиков, белый грейпфрут, вишню и киви И отправила в соковыжималку Достав из буфета бутылку виски, отмерила на два пальца Дополнила композицию двумя листиками мяты и кубиками льда, Принесла, подала, замерла «Молодец!» — похворил папик, пробуя «Хоть на что-то ты способна!» И тут в дверь позвонили. Лиска ждала этого звонка со вчерашнего дня, с того самого момента, когда она поняла, какую непростительную ошибку совершила. Нельзя было звонить Вась-Васе, пусть бы кто-то другой разбирался с тем, что произошло в пустом ангаре. И какая разница, что другие заглядывают редко, особенно зимой. Звонок надрывался, папик мрачнел. «Чего встала? Открывай, иди!» «Или ты думаешь, что я тут бегать должен?» Лиска кивнула и бегом кинулась к двери. Ухало сердце. «Только бы кто-нибудь другой! Только бы!» Она не стала смотреть в глазок, Равно как и спрашивать, кто за дверью. Просто открыла и замерла. Невидящий взгляд выхватил Такое знакомое и такое чужое лицо. «Привет, Лиза!» Сказал Вась-Вася. «А я к тебе. Пригласишь в гости?» Она отчаянно замотала головой, но Вась Вася никогда не слушался. Отодвинув Лиску, он вошёл в прихожую и громко, нагло поинтересовался. «Есть кто ещё дома? Полиция!» Лиска закрыла глаза. Катастрофа приближалась. Она пошла за Вась и стараясь держаться в его тени, потому что тень была безопасна. А в гостиную риска нырнула в угол, отгороженный чайным сториком. Она села на козетку, сложила руки на коренях и представила, будто её риски нет в доме. Она в другом месте, на берегу моря. Волны накатывают на белый песок. Тёмные камни, обрезанные водой, сияют на солнце. Колышутся листья пальм. Играет ветер полыми трубками, которые местные жители развешивают, чтобы отгонять злых духов. Папика трубки раздражали. И чего надо? Поинтересовался папик, отставляя стакан с коктейлем. Поговорить, ответил Вась-Вася. Интересно, что он видит? Вальяжность? Солидность? Или девяносто восемь килограмм рыхлого места в оболочке дряблой кожи? Представьтесь, Михаил Евгеньевич Савростин. Папик глядел на Вась-Васю сверху вниз. Он умел взглядом демонстрировать собственное превосходство и чужое ничтожество. А вы чьих будете? Ни чьих. Это ваша жена? Это моя подружка. Лиска вжалась в угол. Нету ее здесь. И вообще нету. «Замечательно. Здесь недалеко убийство случилось. Убийство. Ничего не слышали?» Папик хмыкнул. «Не слышал, не видел и ничего не знаю. А вы?» От взгляда Вась-Вась риска оцепенела. Так, наверное, змеи гипнотизируют несчастных кроликов. «Плохо, плохо, плохо!» И она... «Ничего не видела, не слышала и не знает», — ответил залиску папик. «Осталось лишь кивнуть, подтверждая, и бросить уморяющий взгляд на Вась Васю. Не выдавай! Только когда змеи кроликов щадили». «А вот здесь вы ошибаетесь», — произнёс Вась-Вася, усаживаясь в кресло. «Именно Елизавета Васильевна Гальдина». «Сообщила о преступлении в пять часов тридцать две минуты вчерашнего дня». «Или правильнее сказать, утра?» «Катастрофа случилась. Не дрогнули стены, не обварилась крыша, не разверзлась земля, поглотив лиску. Всё было хуже». «Ты ошибся, мальчик». Папик говорил тихо-тихо. «Нет». Лиза, Лиска съёжилась. Значит, правда. И где это, ты, спрашивается, гуляла вчера? В пять часов тридцать две минуты. Папик поднялся. Где гуляла тварь неблагодарная? Я попросил бы вас, заткнись. Папик наступал, наступал. И, добравшись до столика, отшвырнул его, как будто этот столик ничегошеньки не весил. Зазвенело стекло, хрустнуло дерево, а потная папикова рука вцепилась в Рискины волосы. Хвостом крутить вздумала. «Не -не -не «Нет!» Оправдываться бесполезно, но молчать нельзя, папик ещё сильнее разозрится. И Риска, решившись, открыла глаза. «Какое же у него страшное лицо!» Лоснящаяся, красная, как переспевший помидор. «А я-то, думаю, чего это мне с утра нехорошо?» «Накачала? Эй, ты!» Вась-Вася, разрушивший Лискину жизнь, Стоял, не шеверясь. «Пусть уходит! Если он уберётся сейчас, У Лиски есть шанс всё вернуть! Она соберёт осколочки и склеит их ложью, Как делала ни раз и не два!» Накачала! С удовлетворением заметил папик и второй рукой сдавил лискины щеки. Пальцы у него были железные и пахли фруктами. Ах ты, дрянь такая! Он потянул лиску, заставляя встать, а потом толкнул совсем как сторик, и риска упала. Борьно не было, она умела падать и, перекатившись, сворачиваться клубком и дыхание задерживать, и притворяться, что море совсем рядом, шепчут волны, гулко перестукиваются полые трубки. «Слушай, ты!» Тень вась-вась накрыла лиску, заслоняет папика. «Это ты послушай, щенок ментовский. Спасибо, конечно, за наводку, но теперь свободен». «Давай топай, если не хочешь с работы слететь». «Да не вопрос, но она пойдёт со мной». Рокот волн нарастает, стирая иные звуки. «Не лезь в чужую жизнь, мальчик», — с неожиданным благодушием заметил папик. «Один фиг, только хуже сделаешь». «Лиза, вставай!» «Вставай, Лиза, проводи гостя». А то о нас плохо подумают. Она не может уйти. Ни сегодня, ни сейчас. У неё планы, у неё жизнь, Которая во вась, вась и непонятна. А у него глаза удава, Перед которыми Лиска, кролик. Собирайся. Почему бы и нет? Папик вернулся в кресло, Взял стакан и, пригубив, сказал. Собирайся и выматывайся. «Давно пора было выставить, надоело». «Эй, только будешь собираться, кредитки оставить не забудь, и бирюльки тоже». «Ты же не надеялась, деточка, что это тебе навсегда?» У Лиски хватило сил подняться к себе, достать чемодан. Кожа буйвала, ручная работа, и собрать вещи. Их оказалось немного. Сняв корцы и серьги, Лиска бросила их в шкатулку. Посмотрела на себя в зеркало и попыталась улыбнуться. Катастрофа? Ничего. После катастроф люди выживают. Вась-Вася отобрал чемодан, кивнул папику и, взяв риску за руку, верил. Пойдём. Она пошла. Лизка переставляла ноги, которые вдруг перестали сгибаться в коренях, и мурлыкала про себя мелодию волн. Сухой стук полых трубок становился громче. А машина у вась древняя, и в салоне воняет, а ещё холодно очень. Но холод не проблема, Риска потерпит. «Ну и что мне с тобой теперь делать?» Спросил Вась-Вася, как будто эта Риска была виновата в том, что он её нашёл. Она пожала плечами и сказала, «Не знаю, домой отвези». «Наверное». За неполные сутки в конторе всё переменилось. В воздухе витал тонкий аромат свежесваренного кофе и сдержанный, хорошей туалетной воды. Непостижимым образом исчезла пырь и пятна на ковре а белые лилии в главном заре уступили место белым же орхидеям. А Анна лично руководила двумя девчушками из цветочного. Сегодня на ней было строгого кроя платье и короткий пиджак темно-лилового цвета. Туфли на низком каблуке не лишали Анну изящества, а гладко зачесанные волосы делали ее почти красивой. Добрый день! Сказала Анна, обнимая ладонями Орхидею. «Мне показалось, что фаленопсисы будут смотреться лучше. Лилии чересчур тяжелы». «Когда вы только успели». «Я пришла пораньше, если вы не против». Дашке показалось, что голос у Анны дрогнул. «Нет, конечно, показалось. Анна столь же безмятежна и совершенно... Как эти чёртовы фаренопсисы, поселившиеся в чеканных вазах. Одна радость, хотя бы не воняют. «Адам у себя?» «Да, он работает». И снова этот странный тон и голос. «Всё-таки надо будет её проверить, и пусть Вась-Вася не брыкается. Услуга за услугу». Анна вновь занялась цветами. Она вынимала из корзины темно реловые ирисы на сочных стеблях, ловко подрезала и встраивала в белоснежную мозаику. Девчушки следили за каждым движением, и в их глазах Дашке виделась зависть. Дурдом! Главврач вкушал бутерброды. Он выседал за прибранным столом. По правую руку его стояла кружка, по левую фарфоровое блюдо необъятных размеров. И уже на нём чья-то умелая рука выложила съедобную мозаику. Дашка стянула один элемент. Тонюсенький кусок белого хлеба, маслица узорной намазки и ломтик ветчины с веточкой петрушки. «Анна?» «Да», — ответил Адам. «Её инициатива показалась мне весьма своевременной. Ещё хочу заметить, что есть стоя». Признак дурного тона. «Анну уже люблю, а ты зануда», — сказала Дашка, облизывая парицы. «Чаем не напоишь?» «Твой незапланированный визит внушает мне некоторые опасения». Адам протянул свою кружку. «Надо же, какая безумная щедрость, просто-таки пугающая». Но кружку Дашка взяла, чай выпила и, заняв свое обычное место, протянула папку. «На!» Вас Вась-Вася просил. «Я согласилась. Только там неприятно. Хотя кому она это говорит?» Адам принял бережно и раскрывать не спешил. Он провел ладонями по коже, тронул молнию и тихо заметил. Мне кажется, что подобная услужливость не является нормой, верно? Да. И данный факт не мог не возбудить в тебе подозрений. Ты будешь проверять, Анну. Опять да. Не бойся, я. Я не боюсь. Оборвал Адам. Я хочу обратиться к тебе с просьбой. Что-то новенькое. И Дашке это новенькое определенно не нравилось. «Мне комфортно находиться рядом с этой женщиной, и я не желаю, чтобы она уходила». «Адам, ты её знаешь меньше суток». «Да, но у меня имеется стойкое ощущение, что Анна хороший человек у «Часу-часу не легче. Прежде он не использовал подобных выражений, а уж признать кого-то в столь короткий срок». — Пусть просит, чего ему вздумается, но Дашка обязана проверить эту дамочку и проверит. — Конечно, — ответила Дашка, старательно улыбаясь, — она само совершенство. — Совершенство недостижимо, — заметил Адам, наконец открыв папку. Фотографии он разглядывал с пристальным интересом. Отодвинув тарелку и кружку, он принялся раскладывать на столе пасьянцы снимков, располагая их в одном ему понятном порядке. Дашка не мешала. Она прибрала оставшиеся бутерброды. Было бы непозволительно дать пропасть подобной красоте. И дарила кипятка в кружку. Чай вышел бледный, почти безвкусный, но зато горячий. «С неё содрали кожу», — произнес Адам, не отрывая взгляда от фотографий. «Это без тебя поняли. Что ещё?» «Ритуал». «Уверен? Если так, то опасения восьваси подтвердились. Где ритуал? Там и психопат. А психопата ловить хуже не придумаешь». «Может, её просто кто-то, но ну, очень сильно не взлюбил». Дашка ещё надеялась на меньшее зло, но Адам раздавил надежды. «Снять с человека кожу не так просто». Я не могу сказать с полной уверенностью, но работа была сделана. Аккуратно. Посмотри. Смотреть Дашке хотелось меньше всего, но она поднялась, подошла и склонилась над снимком, на который указывала Адам. Мясо. Красная краска. Синяя краска. Аккуратные разрезы. Визуально равной ширины. И если посмотреть здесь... «Видно, что длина их также совпадает. Лоскуты кожи имели вид прямоугольников. Повернись». Дашка повернулась, и карандаш в руке Адама коснулся её спины. «Он начал от позвоночника влево, от позвоночника вправо. Затем четыре параллельных надреза». «Я не хочу, чтобы ты на мне показывал эту мерзость». «Это суеверие». Адам взял один из снимков. И так он снял две ленты со спины, ещё две с боков. Затем... Дашка отмахнулась от карандаша и буркнула. Я поняла, товарищ действовал по плану. Именно. Следовательно, все прочие элементы являлись частью данного плана. Синяя краска, цветы в волосах. Если не ошибаюсь, это флёдоранж. Его используют... «Знаю, невесты». «Всё поганей и поганей», — Адам кивнул и добавил. «С точки зрения общественных стереотипов, невеста — символ чистоты девственности и жертвенности. Логично предположить, что именно на это указывал убийца, украшая жертву. Опять же, обрати внимание на позу». Дашка обратила, стараясь не думать о куске мяса, как о человеке. «Просто... просто комок. Ноги прижаты к груди, руки обнимают корени». «Она сидит на корточках». Адам погладил фотографию. «И что это значит?» «Пока не знаю, но непременно выясню. Мне нужно тело и кожа и список всего обнаруженного на месте преступления». Он аккуратно сложил фотографии, выровнял стопку и, спрятав файл, произнес. Дарья, мне понятны твои опасения, и мне, несомненно, хотелось бы их развеять. Однако, да, я думаю, что убийца еще проявит себя. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. .اه.. А, моих сил хватит. Адам протянул снимки. Просто сделай так, чтобы девушку привезли сюда.